и мне откроется окно. Долгое время дом стоял пустым. В августе пришли рабочие, отштукатурили стены, побелили потолок, настилили паркет, покрасили рамы и двери, занесли столы, стулья. Я опознал своих по отмершим клеткам загалённой древесины, кольца сосудистые и рассеянно сосудистые лиственные и трахеидно-клечатые хвойные породы. Мягкие лёгкие вязкие ель липососна и твёрдый плотный и тяжёлый дуб тис лиственница те что покрепче шли на мебель и паркет послабее на фурнитуру или совсем по мелочи карандаши бумага За ними внесли рояль, буфет, картины, ковры, коробки с фарфоровой посудой, фарфоровыми и медными чайниками, вилки и ложки в бархатных футлярах, диваны и кресла в жаккардовой и шенилевой обивке. Столы покрыли белыми скатертями, стулья подушками. Перед открытием собрались в большом зале. Громко рапортовал декоративный нервный можжевельник обыкновенный, монотонно кивал кособокий вяз. На заднем плане трепетала роща официантов, Внимавшая указанием. Так началась моя новая жизнь. Мое местоположение позволяло мне Видеть только одну залу. Два стола лицом ко мне, Уголки подушек, наваленных на подоконник, Торчали в оконной раме Ушами любопытной кошки. На длинном шнуре паутины Свисали с потолка, Словно жестяные пауки, Плафон и ламп. Белело где-то вдали печь, глянцевал чёрный рояль. По утрам я смотрел только на белые столы, словно на восковые лица умерших. Наконец приходили первые посетители, всегда садившиеся за столики у окна. Их зябкие, не проснувшиеся лица были обращены на меня, пока кофе медленно остывал в чашке, и масло соскальзывало с кончика серебристого ножа, застывшего в раздумье. Я приветствовал их как мог, Но в пределах видимости был лишь штамп моего тела. Ствол грязно-серого цвета, будто запачканный копотью и испорождённый тонкими сплетающимися морщинами, вмешареть тёмно-зелёного мха. Верхушка же я касался белого теста облаков, вымешанных небесным поваром. С его лица, взмокшего от труда и усердия, падали на меня капли пота. Мучная пыль слетала с ладони. Утренние заказы принимали только два официанта. Я звал их облетевшим ясенем и ветвистым барбарисом. Они были ленивы, скучны, но к обеду ускорялись, вносили супы и второе, сидевшую у окна еле спешно, с удовольствием, чуть краснея лицами. На меня уже никто не смотрел. Вечером окна наливали синею. Свечи в бокалах окрашивали нежным золотистым светом руки и лица, добавляли блеска волосам и глазам. Горели жаром сковородки, велись вензелями дымки над тарелками, тонкое стекло бокалов в поцелуях губ. В белом облаке из чайника и чашек сверкали серебристые молнии ножей и вилок. Пятничным и субботним вечером ресторанная жизнь кипела вовсю. Официанты сновали туда-сюда, загружая и разгружая подносы. Белые фартуки взлетали между столами, словно платки во след отъезжающим. Приходили друг за другом пианист и скрипач, похожие на лесных птиц. Пианист — пестрый дятел с залысиной на лбу, длинным острым носом в черном состарившемся фраке. Седой скрипач в серебристом костюме — скворец обыкновенный. Пианист — пестрый дятел, Пианист садился за рояль, почтительно склонив спину над чёрно-белыми клавишами, скрипив лицом внимательной улыбкой. Он нажимал педаль, и под железным каркасом позвоночника в рёбрах струн оживало пересаженное в деревянный корпус рояля певучее сердце. Играли они одно и то же, вместе и по отдельности. Иногда пианист пел надрывно горькую песню на незнакомом мне языке. Скрипач резко вскидывал на плечо удивлённую скрипку и заносил над ней торжественный смычок. В паузах они выходили курить на улицу. Скрипач набрасывал тёплую спортивную куртку, а пианист только шарф. Пианист кашлял от дыма, ветра и холода. Обычно они молчали, но иногда пианист, когда позволял себе украдкой выпить лишнего, заводил рассказ о дочерях. Обе они были лауреатами музыкальных премий и носительницами многих званий, выступали по всему свету с ведущими оркестрами и им рукоплескали. Свой рассказ он заканчивал демонстрацией фотографий, вложенных в бумажник. Две толстенькие румяные девочки двух и четырех лет на коленях молодого кудрявого пианиста. А вот уже взрослая женщина с полными плечами в черном блестящем платье за фортепиано. Машико. А вот эта Нина на концерте в Карнеги-Холл развелись с женой, дочери остались с ней. А я уехал. Их мать, Тамарико, ненавидела пианистов и музыку, но дочери дочери обожали и ходили тайно в музыкальную школу. А потом откоргита, потому что их мать, моя жена, простила пианистов. Пианист очень хотел, чтобы его дочь одним волшебным вечером не весть откуда появились в городе. Вошли бы в ресторан с омерцающими платьями, и он бы, распрямившись от гордости, указал на чёрный рояль, задвинутый в угол с столами. Они бы исполнили сначала сонату для фортепиано си-минор, Анеде Перлинаж, затем вальс Мефисто-вальс и дальше что-нибудь легкомысленное по заявке посетителей. И, может быть, даже под самый конец вечера пианист сопровождал бы сначала одну дочь, потом вторую, в порядке старшинства, в дуре вальса. Но дочери не приезжали. Концерты, записи, творческие встречи оправдывался пианист. Но скрипачу до этого не было дела. Он никогда не комментировал чужие истории и не рассказывал своих. Я видел, как уже в ночь он шёл домой из ресторана немного прихрамывая на правую ногу со скрипкой на перевес и исчезал за поворотом выбегали на перекур юноши и девушки прятались за моим стволом и долго целовались девушки курили тонкие сигареты дым их возносился вишнёвым облаком одна из них обняла меня какое старое дерево что это за дерево берёза предположил неохотно её парень ему не было до меня никакого дела Ну, берёза, я знаю. Тогда ясень. Они ещё постояли, она гладила меня по коре, пока её спутник докуривал сигарету. Холодно же, пойдём скорее, позвала его девушка, и они убежали. Если бы я умела разговаривать, я бы сказала им, что называюсь клёном. Они проходили курс ботаники в школе и, конечно, знают, но скорее всего забыли, что клёны бывают разных видов. и растут от Европы до Азии. Есть клён этатарский, полевой, белый, мелколистный, приречный, зеленокорый, клён берёза и клён жёлтый, монпелийский, калхидский, высокогорный. Японский клён занесён в красную книгу. Но я Клён обыкновенный астролистный, листопадное дерево, вышину около двадцати метров, широкими ветвями красно-коричневого цвета и длоневидными листьями, фиолетовыми почками в виде тюрбана. Цветки на мне душистые, голые, яркие, семена приплюснутые, семенная кожура тонкая. Древесина моя используется для изделий и мебели, листья для окрашивания шерсти. Плодоношение обильное, теневынослив, зимний стоек. Срок моей жизни достигает 150 лет. Когда мне стукнет 149, не будет ни этого ресторана, ни этих девушек, ни этих юношей. А будут другие, новые, какие? И чтобы не думать об этом, я обращал свой взор снова в окно, в освещённую тихим светом комнату. Я не помню, когда впервые увидел его. Прозрачное стекло в обрамлении пихтовой рамы. Оно всегда было рядом молчаливым отражателем, посредником между заглядывающими в окно и выглядывающими из них, между взглядом в окно и видом из окна. Но однажды я увидел его само, одновременно гладкое и колкое, твёрдое и жидкое. Оно светилось от солнца и темнело от тьмы. Оно было оледеневшей водой, кварцевым песком, раздробленным в мелкую крошку молочно-белым камнем. и деревянные рамы сжимали его, словно губы воздушной поцелуй. Ночью мы оставались с ним одни. Повсюду выключали свет, исчезали во мраке столы и стулья, и перед его взором представал только я, занесенный снегом. Откуда-то из тьмы светили звезды, позади меня привычно таился скучный городской сад, окруженный забором. Он был не богат, даже беден. Круглоголовые кусты жасмина, серебристо-зелёные облепихи, лужайки цветов, в общем и целом, несмотря на цветочно-кустарниковое соседство, я был совершенно один. Изредка заходила ворона, навещали воробьи. Я хотел, чтобы окно догадалось само, что я особенный. Ведь кроме меня он не сможет больше поговорить ни с одним другим деревом, ни с одним кустарником или кустарничком, ни с одним цветком. Его оглушит безмолвие других растений и предметов. Пусть звучит рояль, пусть скрипят полы под сапогами или каблучками, пусть звенит лампа и гудит чайник, пусть дребезжат стаканы и ёрümки переминаются с места на место ножки стульев, пусть. Но какое им дело до окна? Все они заняты собой. И только я один слышал, как оно дрожало от ветра, как вздрагивало от скуки, как погружалось во мрак, когда уходившие уходили и выключали свет. Я чувствовал его трепет. Иногда оно смеялось, а иногда скрипело и выло. Оно тосковало, как всякий человек безсонной ночью, бездомная собака или одинокое дерево. Я рассказывал ему обо всём, что видел. Трава зелёная, небо синее, снег, белый, белый, белый. Спи. Оно молчало. Но однажды я не сдержался и спросил его: "Что же ты видишь?" И оно ответило тихо, тихо, шёпотом полушёпотом. Оно выдохнуло хрустальным холодом, оно немного кольнуло. Да. Я узнал тогда, что когда оно говорит, то звук его голоса колет меня чем-то острым. Вот так. И что же оно ответило мне? Оно ответило: "Я вижу тебя". Однажды после закрытия ресторана официанты, несколько девушек и юношей устроили ужин при свечах. Покрыли стол кружевной скатертью, словно фатой невесту. В маленькой сковороде шамкала курица в ореховом соусе, влажный пар висел над хинкали. Белый сыр, зелень, вино, красное-белое в пузырьках, вздрагивали бокалы и перешептывались, перецеловывались звонкими макушками. Девушки смеялись. В лёгких окна лопались хрустальные облачка смеха. Девушки были похожи друг на друга, словно осины в колке. гладкоствольные, тонкие, волосы на их голове мелко дрожали множеством круглых листочков. Люди их называют кудряшками. Я видел много разных девушек: оливковые деревца с гладкой кожей, черёмуховые белую обыкновенную и позднюю. ивы в белых лентах, звенящие голосами берёзы с развесястыми волосами, душные магнолии в зависях белых цветов, пепельный ивы, белые свидины, серые спиреи. Я смотрел на их голые ветви, на волосы, на платья, на голые спины, закрытые шёлком, бархатом, муслином, та в той листьев, на их шее и спящие почки позвонков. Все они были прилесны. Древесные духи, смертные лесные нимфы, дриады, Названные именами своих деревьев. Девушки и юноши танцевали, Гнулись, если музыка была быстрой, Как от порывов ветра, И замирали под медленную, Словно ветер стихал в рощи, И деревья едва трепетали макушками. Когда все ушли и погасили свет, Я почувствовал, как окно смотрит прямо на меня. Я хотел рассказать ему много историй, прислониться корой к стеклу. Мне удалось качнуться верхушкой, чтобы поцеловать его в щёку. Но это был воздушный поцелуй, неощутимый, как последний вдох. От оконной рамы исходило слабое лесное дуновение. Так остаются духи любимой женщины на воротнике рубашки после объятия. Я не знаю, когда началось Но дерево предчувствует скорую смерть так же, как и человек. Неопределённо тоскливо. Ломило ветви, не стоялось на месте, тяжелела крона, и небо было слишком густым. Мне не хотелось тревожить окно своими предчувствиями, поэтому я тихо позвал облепиху с жасмином. Но они не ответили мне. Мне казалось, что кору мою изъели все вредители. Заболонники, древоточицы и древесницы, педеницы, шелкопряды, щитовки, тля. Я усыхал, светлел, бледнел, закупорились сосуды, я покрылся трещинами и пятнами, на мне увидали листья и отмирали ветви. И тогда я опознал, где живет моя душа, по скопившимся слезам в самой сердцевине. Неизлечимо больное дерево удаляют из сада, сдирают кору, срубают в ветви, рубят в щепки. Но и здоровое дерево уходит из леса раньше срока. Присмотритесь к мертвой древесине, и вы всегда сможете увидеть, как было распилено дерево. Вдоль или поперек волокон, под углом или ровно. Если дерево было еще молодым, то на срубе оставались зеленые влажные волокна. Это камбий. За камбием заболонь, сливающаяся с сердцем дерева. Больное дерево превращается в компост, а здоровое в мебель. Но я не хотел быть ни удобрением, ни корпусом рояля, ни стулом, ни комодом. Я хотел быть только деревом. Однажды мне приснилось, что корни, державшие меня в земле, стали воздушными. Я сдвинулся с места и пошёл на невесомых ногах к другим деревьям, на солнечные поляны. Я уходил далеко-далеко, всё дальше от ресторана И одно окно смотрело мне вслед. Его стекло запотело, так что я больше не мог видеть, что осталось за ним. Неожиданно я услышал, как окно позвало меня. Дерево. Оно позвало не громко, даже тихо, скорее шёпотом. То ли от звука своего голоса, то ли от голосового усилия оно треснуло. Марцина мгновенно покрыли его растерянное лицо, и оно, не успев удивиться столь внезапной гибели, рассыпалось на белые песчинки. Мне показалось, что тут же началась метель. Ветер понёс снежную пыль, осыпая ею мою крону. Впрочем, никакой кроны у меня больше не было. Я не был больше деревом, как окно, окном. Мы неслись куда-то вперёд, ледяной пылью и белыми листьями